Вот уже более восьми месяцев Валтер Фастория, переснятая с чешского журнала «Фотография» за 60 какой-то там год, занимала центральное место в жизни Вари. Она озвучивала ее, приводила в движение, словно мягким, щекотливым подкручиванием пробуждала от сна стрелки наручных часов, ловила стойкие запахи дорогих духов, дым вержинского табака, шорох на крахмаленной салфетке, джазовую трель Топера, которым сама оказывалась, просто в кадр никак не попадала, не умещалась в рамках стандартного окна. Чистые, холодные звуки сорокалетней давности лились по нью-йоркскому ресторану, едва пальцы Вари касались клавиш рояля. Что и как надо играть, она знала. До того, как появился Леонид, Играла и классическую музыку в антрепризах, и холодный интеллектуальный джаз. Сначала в ночных клубах, потом в кафе при Московской консерватории. А летом с легкой руки своего импресарио Захарова каждый год уезжала в Европу на заработки. Но последнее время, где бы ни была она и что бы ни играла, пять человек с фотографией преследовали ее. Пять и еще один. Случалось, он подбирался к ней так близко, что она от страха начинала задыхаться, искала окно, искала пространство за окном. Тогда шестой отступал, словно следовал одному из пунктов заключенного ими договора. Иногда он обращался к ней, но она не понимала смысла его слов, как не силилась, и начинала бояться, что он дотронется до нее, как многомудрые дети – дотрагивается до взрослых, когда тень не понимает их. Он дотронется до нее, и тогда всё откроется. Во время каждого его посещения, всегда неожиданного, она убеждалась, что ей не хватает какого-то органа чувств, чтобы воспринять смысл его внезапного появления. Что хочет он сказать, протягивая ей то будильник, то секундомер, то метроном, И почему шестой никогда не показывает своего лица? Она успокаивала себя. «Это из-за того, что я ослабленно, мало сплю, много дела, не хватает времени». Успокаивала она себя и с помощью алкоголя, во что вчера еще невозможно было поверить, не только ей самой, но и всем, кто хорошо ее знал. Впрочем, Варины вчера, сегодня, завтра смешались в один серый комочек, точно такой же, который налепил когда-то на пепельницу Леонид. Однажды этот шестой, этот еще один, протянул ей большой звонок, замызганный звезды, с двумя откусанными проводами. Она сразу догадалась, откуда он его снял. Когда-то этот звонок куполом висел на стене их школьного коридора, оповещая о конце и начале урока. Варя была убеждена, что поскольку звонок электрический, он никогда не зазвонит в протянутой руке шестого. Тем не менее, звонок из школьного далека, вопреки всем законам физики, раздавался. И Варя сдалась, согласилась пойти к психоаналитику, на которого вышли заметно обеспокоенные родители. Чем прикрыто его лицо? «Не знаю», — отвечала Варя, лежа на кушетке с закрытыми глазами. «Какой-то летучей субстанции. Пожалуй, отсюда напоминает шелк на ветру». «Фиксируйте каждую деталь», — твердил психоаналитик, сидящий в кресле прямо за ее головой и что-то добросовестно царапающей ручкой в блокноте. «Это очень, очень важно. Особенно будьте внимательны, когда он уходит. Если мы поймем, почему он уходит, — уверяю вас». Ваш так называемый «шестой» больше никогда не придет. Варя не верила ему, считала образцовым шарлатаном, подозревала в сокрытии целого ряда страшных грехов и боялась, что он однажды воспользуется ее состоянием между сном и явью для утоления своих низменных желаний. Зима стояла слякотная, но позавчера ударил сильный мороз — и город старался жить осторожно на скользких улицах. Варя шла в сторону Нового Арбата по Гоголевскому бульвару. Сколько раз она ходила этой дорогой и ни разу не чувствовала, чтобы та была для нее дорогой жизни. Ключи не те, что от родительского дома в коричневой замшевой сумочке, почему-то сразу же ставшие вторыми, а другие в кармане дубленки, от комнатки на Кропоткинской, казались ей ключами от всего города, всего вечными прологами и эпилогами. Живешь в Москве, — думала Варя, — и тебя постоянно преследует странное чувство, будто в ней еще с десяток неведомых тебе городов, и в каждом своя правда и время свое. где-то быстрее оно течет, где-то медленнее. Возможно, это все из-за того, что в некоторых районах годами не бываешь, А раз не бываешь, перестаешь верить, Что в Москве и Преображенская площадь где-то есть, И Кутузовский проспект, и дома новые растут, Лепятся друг дружки без твоего условного согласия И условного участия. Снег припушил все вокруг и приглушил улицу, Отвел стрелки часов в глубокий сизый вечер Уменьшил, спрессовал город, и строго наказал ему жить в неспешности. Седые автомобили ползли послушно, осторожно пробирались, словно на буксирах в парных клубах вестиградусного мороза, чавкали снежной жижей вблизи посыпанных соли тротуаров, сигналили, забрызгивали чернинную даль рубиновыми, разбухшими от влаги огнями. Люди шли неторопливо, покорителями севера, Пряча суровые лица от колючей снежной пыли, Брошенной очередным порывом ветра. Вот такой и должна быть зимой Москва, Будто корабль в Беринговом проливе, Подумала она. А летом я этот город не принимаю, не люблю. Город в гаре лесных пожаров, С едким непереносимым запахом, В тополином пуху, С поздно темнеющим небом И открытыми, Как-то очень уж покупически настежь окнами, из которых вываливаются еле живые, подавленные хронической усталостью голоса. Из темного дворика библиотеки имени Гоголя шибануло терпкими духами, и через мгновение, догоняя запах, выглянули две вертлявые проститутки с одинаковыми ядовито-синими волосами до плеч, в одинаково лакированных сапожках на высоких каблуках. «Втроём хочешь?» Заговорщической прошелестела одна из них, «250 в грине» и выжидательно приподняла бровь ниточкой. «Ну хорошо, 200!» скинула простуженным голосом другая синеголовка, та, что была повыше ростом и плыла на носках за Варей, словно черкешенка. Внутри у Вари всё оборвалось. Угадала в простуженной, сладко надушенной, мягко ступающей горянке Молодого мужчину, а его простуженный голос чем-то напомнил голос Леонида. Она отмахнулась от предложения тем же Макаром, каким отмахивалась от ненужных ей рекламных проспектов и политических бюллетеней на выходах из метро. Вот только сердце некоторое время продолжало еще учащенно биться, пока не вспомнила, что ключи от квартиры на Кропоткинской лежат не в сумочке, а в кармане дубленки, пока не сняла перчатку и не сжала их крепко. Один из них, большой, старинный, от входной двери, был совсем холодный. Легко отделив его от двух других, Варя принялась срочно отогревать металл, будто ключ был живым существом и сейчас нуждался в тепле, в ее тепле. В переходе, пересекая Калининский проспект, Варя вспомнила, как достался ей этот ключ. Началось с того, что один из соучредителей кафе «Теодор Веодорна» под нажимом очередной возлюбленной по совместительству еще и здешнего очень добросовестного и ответственного пиар-менеджера решил открыть персональный сайт в интернете. После переговоров с программистом и новой возлюбленной Внимательного просмотра уже существующих сайтов конкурентов, он вышел абсолютно убежденным, что не только правильный сайт, но и правильная живая музыка в ресторанном деле играет далеко не последнюю роль, хотя раньше почему-то придерживался прямо противоположного мнения. Все сайты считал нелепой забавой и презренной данью моде. Что же касается живой музыки, отрицал её начисто, какой бы она ни была, полагая, что если арт-кафе с таким названием расположено в здании Московской консерватории, лучше обойтись без тапера. «Одной музыкальной установки будет вполне достаточно», утверждал он еще незадолго до начала бурного романа. «Хорошая кухня, хороший дизайн, тихо, уютно, благородно. Что еще нужно людям, чтобы провести время?» Хорошая кухня предполагает хорошего шеф-повара. Такой вроде как имелся изначально. Хороший дизайн, как минимум, украшение стен. Решено было обзавестись фотографиями отечественных и западных фотохудожников. И дешево, и стильно. Но потом оказалось не до стен. Бурный роман почил в Бозе, соучредитель с горя улетел в Лондон, и про фотографа забыли. Вспомнили только после Нового года, когда случайно подвернулся Олег Суруханов. И вскоре на оливковых стенах, отдавая должное всемогущему фотошопу, появились работы Родченко, Лунина, Роста, Рубенчика, Новогрудского, Хенгля, Даховичуса, Сноудена и картье Брессона с интересующим нас снимком в ресторане нью-йоркского отеля «Валдорф Астория». Варе повезло больше. Она еще успела предстать предсветлые очи пиар-менеджера и счастливого тогда соучредителя. Варю брали на двухмесячный испытательный срок. Но на долгих майских праздниках она так легко обворожила требовательных посетителей своим мягким джазом, крепко замешанным на классической музыке начала XX века, что договор сразу же перезаключили. Лёгкость, с какой Фанайлова покорила сердца постоянных клиентов, отнюдь не чуждых искусству извлечения звуков, запомнилась незадачливому сердцееду и по возвращении из Лондона натолкнула на мысль, что останавливаться на достигнутом никак нельзя. «Мне нужно то, чего нет ни у кого», заявил как-то Варе неугомонный совладелец, все-таки до конца не изживший свою страсть в одной из мировых столиц. То, чего нет ни у кого, в избытке расцветало у импресарио Захарова последние несколько лет, подозрительно успешно крейсирующего между Германией и Россией. Занятный этот господин с голым продубленным черепом зимой в кремовом верблюжьем пальто с розовой подкладкой, летом. в пестрой рубашке на выпуске в белых джинсах, во все времена года, с перстнем на мизинце и золотой цепкой на волосатом запястье, скорее походил на несговорчивого итальянского кинобандита, чем на импрессаре. Именно Захаров, поставив жирный крест на предыдущей программе, в основу которой входили кабаратные песни, предложил новую, тут же придумав и название «Белый джаз на двоих». У меня есть молодой человек, восходящая звезда. Захаров, чтобы не сглазить неизвестную никому звезду, трижды постучал перстеньком по столу. Его надо только к жизни возродить. Но обзаводиться вторым роялем владельцы Теодора Вадорно категорически отказались. Что? Вы? Второй рояль это как минимум два столика. Отлично. ответил он никогда не унывающий заморский импресарио. «Назовем программу «Белый джаз» в четыре руки, и ты, Варя, будешь играть с Леонидом, а летом я вас заберу в Швейцарию на фестиваль. Продержишься?» Варя прекрасно понимала, что была не первой, кому Захаров обещал эту звездочку с неба, и все же спросила, «Всю программу в четыре руки?» И, спасаясь от внезапно наскочившей головной боли, позаимствовал у господина Захарова таблетку. «Это невозможно, Ади! Птенчик мой! Да коли было бы это возможно, разве просил бы я тебя?» Он скрестил на груди руки. «Ты же знаешь, как нужны мне такие вот ваши Теодоры! Ве Адорно, И моментально выдал клозетную рифму к фамилии создателя социологии музыки. в кондитерском магазине на Арбате, за рестораном «Прага», простояв в очереди четверть часа, хотя торопиться было некуда, Варя постоянно поглядывал на часы, привычка, перешедшая от Леонида. Она купила свежий фруктовый торт, бутылку водки «Русский стандарт» и сухой мартини. Пиццу закажет сам, когда придет, какую захочет. Он ведь без нее не мыслит в Пицца, пицца, пицца, пицца для него все равно, что джаз. Даже в Германии из пиццерии не вылезали. Да, в Германии. В Германии все рояли были его. Мои руки оказались никому не нужны. «Скажите, когда все это началось? Когда вы это заметили?» Спросил психоаналитик. «Началось, естественно, с самого начала. Началось, когда у меня появилась эта фотография», — сказала Варя. Слыша, как он приподнимается с кресла, помешивает ложечкой сахар в чашке, отпивает глоток еще один. Заметила, когда мои руки оказались никому не нужны в Германии, в Берлине, на унтерден Линда. Я никогда не видела, как цветут липы весной. Весной. Несмотря на яростные протесты матери, отец все-таки согласился профинансировать их 12-дневную поездку в Германию. Успев за два дня разочароваться во Франкфурте, мелко подворовывавшем у Нью-Йорка, они все оставшиеся дни, по просьбе, скорее, настоянию Захарова, провели в Лейпциге. С его же наводки жили в пятизвездочном отеле «Вестен». По утрам плавали в бассейне и парились в сауне. После завтракали, по-русски, долго, плотно. Потом отправлялись гулять по Лейпцигу, потом испытывали на прочность, широкое, во всем податливое, сладострастное ложе или смотрели французский канал, либо CNN и BBC. А вечерами Леонид по договору с Захаровым играл в кафе «Телеграф-22». Варя приходила туда позже на час-полтора, усаживалась за один и тот же, зарезервированным резервированным могущественном аде, так все беречали в Германии Захарова, столику окна, попивала причудливые разноцветные коктейли, накрытые бумажными зонтиками, или отдавала должное газе, чем-то напоминающим наш квас, внимательно следила за реакцией посетителей. Принимает ли свободолюбивая немецкая молодежь джаз от Гера, или, как они тут говорили, Хира, Леонида, обработки кофейной кантаты, Зеленого тихого света московских окон, способны ли услышать то непонятно, глубоко мужское в его игре, что когда-то проняло, затянуло, накрыло с головой ее саму. Перед отъездом топ-менеджер гостиницы Вестон Делакуре Бестия Норма. предложила Леониду работу со следующего года. Захаров и Норма, выступая в роли однояйцовых близнецов, брали на себя все проблемы, связанные с контрактом, включая проблемы жилья. Леонид обещал подумать. От себя добавим. После того, как почти половина Лейпцига благополучно отправилась искать свое незамысловатое бюргерское счастье в западных землях Германии – Найти подходящее жилье больших проблем не составляло. Вопрос стоял лишь в цене на жилье, но и он был решаем. На трамвайчике минут 20 от гостиницы, и вот они, полупустые дома, похожие на советские застройки конца 70-х, только все в одинаково докучливых, вполне академичных граффити, в которых нет той ненависти, того антисемитского порыва, которые мы имеем счастье частенько наблюдать, чуть отъезжая от нашей стоглавы.